ПАДЕНИЕ ГЛАВАРЯ Шестеро пиратов стояли над ямой, словно пораженные громом. Сильвер пришел в себя первым. Он всей душой стремился найти сокровище, и теперь все рухнуло в один миг. Тем не менее, этот сильный и отчаянный человек быстро овладел собой и успел изменить план своих будущих действий, прежде чем остальные до конца осознали, какая беда их постигла. «Джим!» – прошептал мальчику Сильвер. «Держи оружие и будь наготове!» С этими словами он сунул Джиму в руку двуствольный пистолет. Тот обратил внимание, что едва долговязый Джон понял, что потерпел поражение, взгляд его снова стал ласковым, а голос вкрадчивым. Мальчика возмутило такое двуличие, но он благоразумно решил помалкивать. Пираты, кричая и ругаясь, принялись один за другим прыгать в яму и разгребать ее руками, разбрасывая доски в разные стороны. Морган нашел золотую монету в две гинеи. Несколько мгновений она переходила из рук в руки. Наконец бандиты замолчали и с ненавистью уставились на Сильвера. Виновник неудачи был найден. Он стоял, опираясь на костыль и насмешливо поглядывал на своих приспешников сверху вниз. «Две генеи? Это что ли твои 700 тысяч?» «Ройте, ройте, ребята. А вы выкопаете пару земляных орехов. Любимое лакомство свиней, между прочим». «Говорю я вам, он знал все заранее!» — крикнул Мэри, обернувшись к приятелям. «Он завел нас в ловушку, предатель!» «Полегче, Джордж». «Что, опять намерен пролезть в капитаны? Ты, я вижу, напористый малый!» Однако на этот раз решительно все пираты были на стороне Мэри. С бешенством глядя на Сильвера, они полезли наверх, но очутились на противоположной стороне ямы. У них не хватило ума, а может и смелости, подойти ближе к своему недавнему предводителю. Сильвер стоял неподвижно. Хладнокровно и спокойно он наблюдал за своими противниками, опираясь на костыль. Джим подумал, что каким бы негодяем не был долговязый Джон, ему никак нельзя было отказать в исключительной смелости и чувстве собственного достоинства. Мэри собрался с духом и выступил перед своими сторонниками с речью. «Товарищи!» — напыщенно произнес он. «Их всего двое. Один старый коллега. Другой сопливый щенок. И теперь... Он поднял руку, готовясь повести свой отряд в наступление. В этот момент из зарослей кустарника грянули три мушкетных выстрела. Мэри вздрогнул, замолчал на полуслове и повалился в яму вниз головой. Одновременно пират с повязкой на лбу завертелся на месте и упал рядом с ним. Трое бандитов обратились в бегство. Не теряя времени, долговязый Джон выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил из обоих стволов в голову Мэри, который пытался выкарабкаться из ямы. Джим не знал, что и думать. Помощь подоспела как нельзя вовремя. Еще минута, и пираты растерзали бы Сильвера, а заодно и мальчика, которого тот не позволял им убить. Джим надеялся, что его друзья каким-то образом выследили бандитов И оказался прав Не прошло и пяти минут, как в зарослях мускатного ореха Он заметил доктора Ливси, Грея и Бена Ганна с мушкетами наперевес «Вперед, ребята!» — крикнул доктор «Надо отрезать их от шлюпок!» Оба его спутника пустились выполнять приказ Джим рванул веревку, выскользнул из широкой петли и помчался догонять пиратов Сильвер мгновенно перешел на сторону Доктора и присоединился к его отряду, чтобы преследовать своих недавних сподвижников. Одноногий моряк буквально из сил выбивался, чтобы не отстать от Джима и Грея. «Доктор, можно не торопиться!» Ливси обернулся и посмотрел в том направлении, куда указывал Сильвер. Действительно, спешить было некуда. Три уцелевших пирата бежали в сторону холма, вместо того, чтобы сразу броситься на берег к шлюпкам. Таким образом, отряд оказался между беглецами и лодками и мог спокойно передохнуть. Долговязый Джон, вытирая пот со лба, медленно подошел к доктору. «Благодарю вас от всего сердца. Вы подоспели как раз вовремя, чтобы спасти нас обоих. Надеюсь, вы оцените, что я до последнего защищал Джима, как мог». «Ох!» – простонал вдруг Бен Ганн, затравленно глядя на Сильвера. Тот резко обернулся к нему. А, Это ты, Бен Ганн?» «Да, вот я тут!» – смущенно забормотал бывший пират, извиваясь как угорь. «Как вы поживаете, мистер Сильвер? Кажется, неплохо!» «Бен, Бен, подумать только!» «Какую нехорошую шутку ты сыграл со мной!» «Я, кажется, понял, куда девались сокровища старика Флинта!» Бен Ган опустил глаза и боком стал отодвигаться от долговязого Джона в сторону Ливси. Джима поразило, какой огромный авторитет имел Сильвер. Одноногого моряка боялись, даже когда его слабость и поражение казались очевидными. Лифси сердечно обнял Джима и повел его на берег, рассказывая, что случилось в лагере Смоллета за последние дни. Бен Ган был главным героем его повествования. Сильвер шагал позади и жадно вслушивался в каждое слово. Грей и Бен Ган замыкали шествие. «Представляешь, Джим!» — увлеченно жестикулируя, говорил Ливси. «Во время своих скитаний по острову...» Бен отыскал сокровище Флинта. Это его рукоятку от заступа вы видели на дне ямы. Бен сам перенес золото из-под высокой сосны в свою пещеру. это нелегкая работа окончилась всего за два месяца до прибытия Испаньолы. Знаете, сэр, Бен пытался мне это сообщить, когда мы с ним познакомились. Но я, признаться, не поверил. Думал, у него с головой не все в порядке. Иногда людям надо доверять Джим. Эту историю я выведал у Бена при первой встрече с ним, в день штурма крепости. Следующим утром, увидев, что корабль исчез, я пошел к Сильверу, отдал ему карту, которая теперь не имела никакой ценности, и оставил ему крепость со всеми припасами. Мы перебрались в пещеру Бена Ганна, что под Двуглавой горой, далеко от малярийных болот. У него нашелся значительный запас соленой козлятины так что необходимости экономить на еде у нас больше не было. Вы очень вовремя пришли на помощь, сэр. Как вам это удалось? Сильвер не знал, что Бен Ган выкопал сокровища. Я догадался, что он непременно отправится со своими молодчиками к яме, обозначенной на карте, и предварительно перерисовал этот крестик на карту Смоллита, Поразмыслив... Я понял, что Сильвер обязательно захватит с собой и заложника. Я не мог бросить тебя на произвол судьбы, Джим. Скажу честно, Смоллит очень недоволен твоим поведением и не одобрил моего решения. Так что спасать тебя я пошел один. Верный Грей вызвался сопровождать меня. Сквайр остался охранять капитана, а Бен, который, кстати, очень быстро бегает, отправился на перерез Сильверу. Наш друг не отказал себе в удовольствии немного попугать пиратов и спел им пару песенок из репертуара Флинта. ха О да, Бен! Розыгрыш удался на славу! Не будь там Сильвера, они бы точно в штаны напустились с перепугу! Пока Бен упражнялся в остроумии, подоспели мы с Греем, спрятались в кустах и взяли кладоискателей на мушку. Остальное ты знаешь. Как хорошо, что я захватил Хокинса. Снова вступил в разговор Сильвер. «Не будь его, вы бы, доктор, и бровью не повели, если бы меня разрубили на куски!» «И бровью бы не повел, и глазом бы не моргнул!» — со смехом согласился Ливси. Отряд доктора подошел к шлюпкам, в которых приехали пираты. Одну из них Лифси разбил киркой, чтобы она не досталась бандитам, а в другой расселись его товарищи, чтобы отплыть к Северной бухте». Сильвер, несмотря на усталость, сел на весла и греб наравне с Греем, Джимом и Беном Ганом. Проплывая мимо Двуглавой горы, Джим увидел темный вход в пещеру Бена Ганна, около которого стоял человек с мушкетом. Джим узнал Трелани и принялся вместе с товарищами махать Сквайру шляпой. Они даже трижды прокричали «Ура!», причем Сильвер орал громче всех. Пройдя еще 3 километра, шлюпка вошла в северную бухту. Испаньола сошла с и теперь беспорядочно носилась по воде. Грей с Джимом проворно вскарабкались на борт и бросили в воду запасный якорь. Грей остался стеречь корабль, а остальные поднялись к пещере Бена Ганна. «С возвращением!» – произнес Сквайр и потрепал Джима за ухо. О бегстве юнги Трелани не сказал ни слова не хвалил его и не ругал. Однако, когда Сильвер учтиво отдал Сквайру честь, тот покраснел от гнева. «Джон Сильвер! Вы гнусный предатель! Доктор уговорил меня не выдавать вас правосудию, и я пообещал, что не буду. Но смерть многих безвинных людей, погибших в этом плавании, останется на вашей совести!» «Сердечно вам благодарен, сэр», — ответил долговязый Джон, отдавая ему честь. Сквайр посторонился и пропустил гостей в пещеру. Она оказалась просторной и хорошо проветривалась. Из-под земли бил источник чистой воды, который впадал в небольшое озерцо, окаймленное густыми папоротниками. Песчаный пол был тщательно выметен. Посредине было сложено некое подобие очага. Перед огнем на козлиной шкуре лежал капитан Смоллет. В дальнем углу пещеры тускло сияла груда золотых монет и слитков. Там были аккуратно сложены сокровища капитана Флинта. Те самые, ради которых Испаньола проделала длинный и утомительный путь, и ради которых погибли 17 человек из ее экипажа. Кокинс, сдержанно проговорил капитан, Ты по-своему, может, и неплохой мальчуган, но даю слово, что больше никогда не возьму тебя в плавание. Ты из породы любимчиков. Всегда поступаешь по-своему, а потом тебе все сходит с рук. Простите меня, сэр! Я уже не раз пожалел о своем своей воле и решил впредь ничего подобного не повторять. Смоллет ничего не ответил. В этот момент из-за спины доктора показался Сильвер и отдал капитану честь. «О, кого я вижу!» – расплылся в улыбке Смоллет. «Джон Сильвер, что привело тебя ко мне?» «Вернулся к исполнению своих обязанностей, сэр!» – ответил Сильвер, вытягиваясь в струнку. «Ясно. Можешь приступать!» В этот вечер обитатели пещеры были веселы и счастливы, как никогда. Сильвер сидел позади всех, в самом темном углу, однако ел наравне с другими, стремительно вскакивал, если нужно было что-нибудь подать, и заразительно смеялся шуткам. Словом, он опять стал тем же ласковым, учтивым, услужливым поваром Джоном, каким был во время плавания.